Глава одиннадцатая. А ничего страшного и не случилось, вроде. Решительно вошедшая в кабинет Нина Андреевна обнаружила сидящего за впечатляющим размерами столом, заполненным стопками бумаг, книгами, чернильным прибором и подставкой с перьями, мужчину лет 35. Может... Чуть больше в бордовой мантии, дополненной массивной цепью с бляшкой. Широкие плечи, редкая просить в убранных в хвост темных волосах и такой же бородки с высокий лоб, длинные пальцы, держащие лист бумаги и темные, черные глаза. Все это Нина охватила взглядом за секунду, когда хозяин кабинета оторвался от чтения чего-то важного и уставился на посетительницу в простонародном платье спокойно и внимательно. «Имею ли я честь видеть перед собой мэра этого славного города?» Нездоровость взяла быка за рога Нина Андреевна. «Кивните хотя бы, уважаемый!» Мужчина отложил бумаги, сложил руки на груди и кивнул. Молча. «Прелестно! Просто прелестно!» Нина подошла к столу, достала из на локте небольшой холщовой сумки, которую ей успела собрать Арис, все свои верительные грамоты, и положила их на стол перед мэром. «Прошу вас, господин мэр, засвидетельствовать мои права на землю, восточной оконечности острова, и по возможности ввести в курс дела относительно имеющихся задолженностей по налогам, проблем с населением или что там еще». А также хотелось бы увидеть карту, дабы представлять расположение принадлежащих мне земель на территории острова». «Я не местная, к сожалению. Или к счастью?» Нина дернула плечиком и продолжила. «Вы сможете это сделать максимально быстро? Хотелось бы уже сегодня добраться до владений, а я в уверенном вам заведении уже потеряла уйму времени. Дорога же, как слышала, не близкая». «Вы ведь не откажете даме в столь незначительной просьбе?» И Нина кокетливо похлопала глазками. Как это могло выглядеть со стороны, женщина не думала. Мужчина, похожий на зрелого Шона Коннери, как осознала вдруг попаданка, не изменившись в лице, взял представленные Ниной бумаги, внимательно ознакомился с текстом купчей, паспортом, грамотой», в которой перечислялись ее личные данные и титулы, выданным графом Ольсоном, королевским ордером, сложил их, после чего вернул посетительнице. Всё молча. Нина тоже не открывала рот, постепенно проникаясь собственной наглостью и самообладанием городского главы, отчего ей становилось все более некомфортно, вернее, пользуясь сленгом двадцать века, стрёмно. «Ой, мамочки, что же я наделала-то?» Сейчас как пошлёт вдаль светлую темницу местную за неуважение ответственного лица при исполнении. О, Розанова, ты идиотка, даром что старая. Не знавши броду, полезла в воду. Главное, сама не пойму, что на меня нашло. Я же овца обычно, а тут тигра. Принеслась мысля в голове попаданки, и она уже хотела начать привычно извиняться. В этот момент... Местный сэр шон встал, обошел стол, приблизился к Нине и, взяв ее за руку, склонился легко, поцеловал кончики пальцев девушки занавес. Нине Андреевне Розановой никогда не целовали руки. Нинель Лунд воспоминаний на этот счет не оставила, хотя ей, скорее всего, такое испытывать приходилось. А может, нет, судя по поведению ее супружника? Да не суть, в самом-то деле. Здесь и сейчас краснела, смущенная таким пассажем, Нина, а виновник ее растерянности наблюдал со смешинкой в глазах запретивший гостей и явно ждал, что она станет делать. Да он издевается, поняла попаданка и разозлилась. Врешь, не возьмешь. Злость вернула здравомыслие, Нина томно опустила глазки в пол, потом резко подняла и уставилась на мужчину, благо рост позволял. Мэр был выше, но смотреть ему в лицо можно было, не задирая голову. «Господин мэр, вы всем посетителям руки целуете после ознакомления с их бумагами. Это такой способ показать, что все в порядке с документами?» Ровным тоном, но с намеком на издевку проговорила Нина. «Занятный обычай. В Англосаксии такого нет. А мне, после того, как вы покажете карту острова и налоговые книги, тоже нужно будет вам руки целовать или хватит простого, благодарю покорно?» Местная реплика, копия Шона Конори вздернула бровь, пожевала губами, явно сдерживаясь, а потом, откинув голову, громко расхохоталась. Нина смотрела на веселящегося мужчину, и ей стало грустно. — Ну вот кто ее под... мешалкой толкает, а? Нашла время умничать и выпендриваться. Аристократка, блин. А манеры, как у субредки, бойкой, находчивой служанки. Ей хотелось плакать от досады. Отсмеявшись, мэр оправил на себе мантию, провел рукой по волосам и, кашлянув в кулак, заговорил таким голосом, что Нина Андреевна расстроилась окончательно: ей не жить, если она не устоит перед этим завораживающим, хрипловатым, суровым тембром. Ваша милость, простите за то что ваше пребывание на веренной мне территории омрачилось небрежностью моих подчиненных и моей собственной неучтивостью. Позвольте представиться, как положено. Кристиан Нильсон, барон Брагау, мэр Нюкьёбинга, малоопытный руководитель, бывший капитан Королевского флота, вдовец. К вашим услугам. Мужчина серьезно перечислил все свои титулы, статусы, поклонился, прижав правую руку к груди и выжидательно уставился на Нину. И номерянка прониклась торжеством момента, сосредоточилась и ответила в тон мэру. «Виконтесса Нинель Флетчер в девичестве Лунд — вдова, хозяйка 12 тысяч акров земель на востоке Фолькстара» без точного знания местности и умения управлять поместьем. Прошу любить и жаловать». Нина сделала Книксон и твердо посмотрела в глаза носителю власти. «Ну, вот и познакомились. Теперь можно заняться делами?»